Очень верит себе, постарайся его убедить. ну что еще за блаш выезжать в Фальстафа? Отец взял ее руку и поцеловал. Так надо, дорогая, и для Адиль, и для нас. Не старайся понять, но поверь, что так будет лучше. — Что же мне сказать, режи? — Пусть подождет. Он хотел приехать в конце недели. Я решительно воспротивилась. — Нет, нет. Я не хочу его видеть. — Ты на него сердится за то, что он слишком любит тебя, — грустно сказала мама. — Только за то, что он связал меня всякими обязательствами. Пусть подождет несколько дней. Тогда мы отнесемся ко всему немного спокойнее. Утешь его. И пусть он знает, что, какой бы мы не приняли решение о сроке нашей свадьбы, это не должно никак отразиться на наших чувствах друг к другу. С этими словами мы разошлись. Глава 9 Напрасно я лелеяла надежду, что мне удастся некоторое время держать режимы расстояния. Он не тревожил меня около недели, а потом, под тем предлогом, что надо официально отпраздновать нашу помолвку, с помощью мамы и длинного эпистолярного ходатайства вырвал у меня согласие назначить один из ближайших дней. Речь шла о чисто семейном празднике. Только его отец со своей молодой женой и мои родители. Я не видела господина Бедарье со смерти его жены Берты. Тогда мне было лет десять. У меня осталось о нем лишь смутные воспоминания. Когда Режи привез его к нам, он держался довольно скованно, но, видя любезный прием, оказанный мамой его жене, вскоре оттаял. Что касается моего жениха то он не выразил никакого недовольства, хотя я буквально игнорировала его после нашего довольно бурного разговора по телефону и не сделал ни малейшего намека на нашу недавнюю размолвку. Это была, так сказать, молниеносная встреча с той минуты, когда машина Бедарье остановилась у нашего крыльца, и до ее отъезда прошло очень мало времени. Сначала мы зашли в ближайшую церковь, где викарий принял наше торжественные обязательства и благословил драгоценный дар, который должен был скрепить нашу помолвку. Это было кольцо матери Режи. Он надел его мне на палец, тронувшим меня благоговением. Затем последовало застолье, на которое были приглашены наши служащие. Джерри тоже присутствовал, но ни единым словом не поздравил меня. Я напрасно старалась встретиться с ним взглядом. Лицо его было равнодушно, и он первый покинул нас. Говорили, конечно, о квартире на бульваре Мальзерб, которой мы сможем располагать с первых месяцев будущего года. Решили, что было бы хорошо, если бы я приехала в Париж, чтобы посмотреть ее и обсудить намеченные переделки. Но едва я собралась сказать, что спешить нечего, как встретила умоляющий взгляд Режи. Чтобы не добавлять еще одной обиды к уже нанесенным, я кивнула в знак согласия. Он тотчас воспользовался этим, чтобы настоять на новой встрече, и мы были вынуждены принять приглашение Бедарье приехать на будущей неделе. Мама согласилась от нашего имени. Мне оставалось только покориться наши гости не задержались когда они уехали было только четыре часа дня режи не пытался уединиться со мной он понимал что из за своей бестактности ему пришлось сдать позиции и впредь надо действовать осмотрительней чтобы их отвоевать. я была благодарна ему за его сдержанность и когда он с печальным видом прощался со мной я подошла к нему и позволила себя поцеловать его искренняя радость Дрожь, которую я ощутила, когда он обнял меня, смутили гораздо больше, чем все уверения в любви. Поездка в Париж, которая, несмотря на ее краткость, заранее пугала меня, прошла куда лучше, чем я предполагала. Мы остановились с родителями в тихой гостинице возле поля руаяля и отправились на довольно официальный обед в Бедарье, где присутствовали известный адвокат Герар, у которого некоторое время работал Режи, супруга адвоката и другие лица, включая одного бывшего министра. Я довольно неуклюже поздоровалась с ним. Будучи по природе скорее нелюдимой, чем застенчивой, я молча наблюдала, как протекает этот тщательно продуманный обед, стараясь хорошенько понять, чего ждет от меня Режи.